Мстители уже перенесли к поляне все имеющееся оружие. Гольвик быстро проверил один из автоматов, осмотрел гранаты, выбрал нож и вопросительно посмотрел на Беркута. «Карбач и Арзамасцев, вы с пулеметом к беседке», командовал тем временем лейтенант, не обращая внимания на шарфюрера. «Огонь после первой гранаты с Божика». Не давайте им выйти из машины и рассредоточиться. Мотоциклистов не трогать, пока они вас не обнаружат. Гандич, Орчик, поближе к дороге. Задача та же. Анна, ты со мной и Гольбегом. Атакуем заднюю машину. — А он не предаст? — ошарашенно спросила Полька, настороженно косясь на СС-овца. Всё может быть. Анне уже был знаком этот странный способ Беркутова успокаивать своих бойцов, невозмутимо соглашаясь с их самыми худшими предположениями. Но что самое удивительное, он всегда срабатывал. Прежде всего, поражал невозмутимостью. Мы ведь с вами всё ещё на войне. Гольвик достиг у старника в дороге первым, как раз в ту минуту, когда мимо проплывал борт задней машины. Пропустив её, Шарфёр румятнул гранату в окоёмлённый брезент тамкузов, пережидал взрыв, подхватился и поливая свинцом развороченные остатки машин, переметнулся на ту сторону дороги. А ещё Беркут успел заметить, что уже оттуда Гольвик скосил очередью выповшей из кабины водителя и больше автомата диверсанта он не слышал. Там впереди тоже прогремели два взрыва, но очевидно несколько немцев сумели уцелеть и вступили в бой. Мимо останков задней машины попытался прорваться мотоциклист. Теперь он остался один. Тогда Андрей метнул гранату прямо под переднее колесо. И бросился туда, где шёл бой с солдатами из первой машины. На какое-то время он совершенно потерял девушку из виду. Но на склоне врага вдруг услышал её резкий оклик, оглянулся и только тогда заметил, что проскочил, притаившись за двумя сросшимися стволами сосен офицера. Лейтенант поднял автомат, Однако немец успел выстрелить чуть раньше. В то же мгновение Беркут ощутил огненный жар у виска и не сразу понял, что пуля прошла через тулью, взбив фуражку. Второго выстрела немец сделать не успел. Ранив его в плечо, Анна подарила лейтенанту те несколько секунд, которые понадобились, чтобы метнуться к вермахтовцу. и, отбив в сторону руку с пистолетом, буквально рассечь ему глотку ребром ладони. — Спасибо, Анна, за жизнь! — успел крикнуть он, придерживая девушку. — Дальше мы весь тебя! Впереди между деревьями мелькнуло какое-то странное существо. Громов на ходу поднял автомат, но, прорвавшись сквозь кустарник, замер, так и не нажав курок. Перед ним, ухватившись за ветку с акрваваленным лицом, стоял орчик. Вступив ещё несколько шагов, лейтенант понял, что поляк уже не стоит, а вцепившийся в ветку висит на ней. И хватка его была мёртвой в самом прямом смысле этого слова. Осторожно взял орчика за волосы, Громов заброкинул ему голову, я отшатнулся. Пуля разворотила глазницу. Остатки глаза стекали по лицу. Смотреть на это было невыносимо. Но Андрей всё же задержал голову и посмотрел ещё раз. На войне нужно привыкать и к такому. Стреляли ворчика, судя по всему, в упор. Возможно, тот же офицер, который только что чуть не сразил его самого, справедливой смерти, в принципе, быть не может. Беркут это знал, однако эта смерть показалась ему слишком уж несправедливой. Андрей сорвал руки убитого Светки, положил его на землю и только сейчас обратил внимание, что стрельба прекратилась. Пробежав ещё несколько метров, Он припал к стволу клёна и увидел уткнувшуюся в дерево машину с развороченным дымящим бортом, а возле неё испачканных в придорожной пыли немцев, беспилоток с поднятыми руками. «Кто-нибудь ушёл?» — спросил Громов, проходя мимо Корбача. Арзамасов и Гандич уже обыскивали пленных, а Звожек, стоя рядом с Корбачем, Вожь держал пленных под прицелом своего автомата. Так, кажется, двое: офицер и водитель машины. Офицер свой отходил. Резко ответил Громов и вдруг услышал, как по ту сторону дороги протрещала далённая автоматная очередь, заглушающая душный раздирающий крик. "С Божег, разведай! Захвати оружие убитого!" Что они говорят, Карбач, подошёл к пленным. Умоляют не расстреливать. Мне ещё не приходилось слышать, чтобы кто-либо из этих вояк умолял потратить на него пулю. Цель вашего визита в лес, резко спросил он унтер-офицера, стоящего позади своих подчинённых. Быстро — Нам сообщили, что в лесной сторожке скрывается группа гражданских лиц, то ли партизан, то ли молодых ребят, которые отказываются ехать на работу в Германию. — Что вы должны были сделать с ними? Унтер-офицер пожал плечами и опустил голову. — Вы же знаете, что в таких случаях делают, господин обер-лейтенант. Э-э, извините, господин партизан. Но и вы тоже знаете, как в таких случаях поступают с карателями, действующими в партизанских лесах. Поэтому приговор вам известен, обжаловать его здесь некому. Карбач и Фрейтер вдруг обжалуют. Оскалилсяр замассов с ненавистью оглядывая карателей. Что тогда леча нам к барто он сказал по-русски но немцы поняли его один сразу же бросился в лес но успел лишь перескочить к канаву посмотри лейтенант подошёл к лейтенанту карбач когда с немцами было покончено и подал изъятую у унтер-офицера листовку На фотографии, которая была там, Андрей с первого взгляда узнал того самого поляка-лесника, которого спас на хуторе и которого не ставили в селе близ городка Пшекручь. Ничего не поделаешь, судьба есть судьба. В деревне Сморуны говорилось в Крестовке, Свачено наказан горыжданин польской национальности Станислав Зданиш, который в составе советской диверсионной группы парашютистов совершал акты диверсий и террора против немецких войск на территории Польши. Как показал Зданиш, командовал эта группа и русский офицер по кличке Беркут, одетый в мундир оберлейтеранта Вермахта и свободно владеющий немецким языком. Вместе с ним в группе действуют ещё один русский в звании фрейтера, а также поляк Звездослав и девушка полька по имени Анна. Германское командование предлагает денежное вознаграждение каждому, кто сообщит что-либо важное по поводу этой группы, а также предупреждает, каждый, кто окажет этой советско-польской диверсионной группе хоть малейшую помощь будет повешен. Вот, значит, с каким прицелом эта команда выезжала в лес. мрачновато улыбнулся Беркут. А что же не так? Послали всего лишь две машины и мотоцикл. Недооценивают нас пока что, Арс Замаццев. Недооценивают. За что и поплатились? А где горчик?" вдруг заволался Божек. "Кто видел орчика?" "Я видел," ответил Андрей, и с удивлением принимая из рук Анны фуражку убитого им немецкого офицера, его документы и пистолет. Такая забота тронула лейтенанта. Фуражку, его так оказалась простреленной, и документ он взял, а пистолет вернул девушке. — Твой трофей пусть останется как память о счастливом мгновении, которое ты мне подарила. — Так где он? — не утихал с божек. — Ну, кто видел очка? — Погиб. — Я видел, только ходить к нему не надо. — Служай приказ. Оружие и боеприпасы в машину. Уходим. — Но ведь о машине гитлеровцы уже знают. Заметил, Карбач? А они давно всё знают. Поведёшь по этой лесной дороге, где-нибудь подальше отсюда машину уничтожим. Как, прикажете, лейтенант? Как у нас с горючим? Канистру немцы нам, слава богу, подарили. Чудом уцелела. Вижу, лейтенант, что мы уже прикипели к этой машине, как цыгане. таберный повозьке